Пролог. Сюжеты вызревают в голове писателя, как брага в лагуне. Прежде на северах это самодельное питье считалось за обыденку и заводилось, почитай, в каждой избе, и дешево, и пьяно. Дрожжец и хмелю в баклажку, ржаных хлебеных корок туда же, ну и с харку, конечно, без него ничего не сладится, водички родниковой улить. И вот это сусло, надежно укупоренное, принакрытое сверху шубником, плотно усадит на печь в дальней сутемке на горячие кирпичи. Помню, зимой с улицы заскочишь к бабушке, обмерзлые катаночки свист на лежанку, а следом и сам, опорог под голову и, смежив глаза, Замирая в плывучей дреме, елозя настуженными пятками по каменям, невольно слушаешь, как прибульковает, всхлипывает, вздыхает брага в тесной посуде, пуская невидимые пузыри. Это тихая музыка тайных человечков, спрятавшихся в жбане. Это грядущие песни настаиваются за горячими клепками и знать скоро выкажут себя в застолье. Иной раз хозяин зазевается, за делами забудет о брашке. Тут и пробка в потолок блемц шумом напомнит о себе. Да так и прилипник к плахе, а гуще выльется на кирпичи, заполняя кислым запахом весь дом. Вот и собирая после, отскобливай бродивость лежанки. «Все труды на смарку, а потрат-то сколько, ой-ой-ой!» Бабушка со слезами причитывая пилит дедушку. «Дьявол стомоногий, куда смотрел?» Дедушка досадливо, потирая колючую белесую щетинку, точит бабушку. «Дура одноглазая, зачем лагун всадила на горячие кирпичи?» «Долго ищет виноватого. С чем праздник встречать?» «Ведь лавошного венца не укупишь, значит, заводи новую брагу, если время терпит». «А другой раз хмелю не достанет!» Иль с сахарком, поскупится хозяйка, Надеясь обойтись малым, Или жаром не охватит логушок. И тогда Брага не живет и не умирает, Но с просонней едва дышит, Пока совсем не прокиснет, Прощально, едва слышно пышкнув. Теперь у гостей в застолье Постяные лица, и на песню их не позывает. Какой тут клешму праздник, Да, братцы мои, во всем нужны Душа, меры и пригляд. Скажу вам, при хозяйском врачении напиток получается морожечного цвета, сладкий, душистый, но прямо нектар, сироп, губы клеит, пьется легко, гранеными стаканами, другой посуды и не знали. Но и обманчив, злодей коварин, прилипчик к слабому характеру, легко ножку подставит и уронит самого закаленного пропойцу. Помню, пришел на дядькину свадьбу, мне 17 лет. Тетка усадила за стол, подала свадебного, и я впервые незаметно накушался, квас и квас. И еще, ничуя разлада внутри, с азартом зажигом поспешил в городской сад на танцы, где ждала девочка. Потом стал выписывать ногами кренделя, без причины хохотать. Сознание мое стало вдруг выпадать, и очнулся я после приключений, Лишь все редко белые ночи на краю городка. Меня волокут за руки, как падаль. Соседские девчонки. Ноги мои безвольно тащатся по мосткам, собирая на штанины всю грязь. А я уливаюсь горестными слезами, несчастной, обманутой в первой любви, ничтожной и скверной, для кого вся жизнь прикончилась в один миг, и кричу на весь верхний околоток. «Девки, только не бросайте меня!» «Да уймись ты! Не бросим мы тебя!» И смеются охальницы. А я реву пьяными слезами, отдаваясь своему горю, еще не зная старинных, не тускнеющих заповедей. Не говори не пей, не говорю не пей, а говорю, не упивайся. Но пора к сюжету вернуться. Иной скоро сварится в голове и тут же на бумагу запросится. Дескать, дружочек, не тяни, освобождайся от бремени. Нет, больше терпежу, иначе пробка в потолок. Тут раскаленное сердце в подспорье, а если еще талант у талику? только успевать чернил в ручку заправлять, перо о бумагу уж не запнется. А иной сюжетец, как худая головня, тлеет и тлеет годами в дальнем закрайке памяти. Не бродит, млеет брашка в том лагуне. Не хватает ей перца и соли, чтобы разгорелась, до да разжец, чтобы расходилась сахарку и метку, и житних сухариков, чтобы разыгралась и распалилась и особого толчка, чтобы отворилась навстречу душа и потекла в чувствиях, жалостно протянула руку послушнику-литератору, запряженному в тугой хомут книгописания, никак не дождаться через полосицы дней. И походит писатель на того песенного человечка, сунутого в бражную гущу, которому воли нет, только буль-буль одни пузыри. Но, братцы мои, какая бы брага ни сварилась, Освобождать логушок-то все равно придется, чтобы новое питье заваривать. А теперь коротко о сюжете. Лет 35 назад о приключениях богатырки-королишки мне поведал журналист Василий Житов. История чудная, но совсем не смешная.